Глава 28 восьмая. Лайла решила надеть нежно-голубой сарафан, который Эш подарил ей после первого позирования, и колье с лунным камнем. Они принесут удачу. Потом она довольно долго возилась с макияжем. Все-таки не каждый день встречаешься с преступником международного масштаба, который решает деловые вопросы при помощи киллеров. Следующей на очереди была сумочка. Лайла проверила ее содержимое. Спецагент предупредил, что охрана Васина непременно это сделает. И решила оставить инструментарий как есть. В конце концов, что в этом такого? Она повертелась перед зеркалом и посмотрела на Эша. Он был гладко выбред, относительно причесан. В костюме стального цвета, каждая линия которого намекала на властность. Я слишком просто выгляжу, а ты в костюме. Серьезная встреча, серьезный костюм. Он безупречным узлом завязал галстук цветовыдержанного каберне. Посмотрел на нее в зеркало, и его взгляд смягчился. Ты классно выглядишь, слишком простенько. Повторила она. «Но мой серьезный костюм очень скучный, и поэтому он у Джули. Я надеваю его только по скучным поводам, а сегодня не тот случай. И, клянусь, больше я не буду ныть на эту тему». Она порылась в своей секции шкафа и примерила короткий белый жакетик, купленный по настоянию Джули. «Так лучше, да?» Он подошел к ней, погладил по щеке и поцеловал. «Все будет отлично. Я знаю, и свято в это верю. Но хочется выглядеть подобающим образом. Десантироваться в зону дислокации воров и убийц нужно в правильном облачении. Я нервничаю», — призналась она. «Но только полная идиотка не будет нервничать». А я не хочу выглядеть полной идиоткой. Корыстной, продажной, мстительной, пожалуйста, а идиоткой нет. Ты выглядишь свежей, хорошенькой и немного взвинченной, что нормально. Тогда ладно. Ну что, нам пора? Ага, я схожу за машиной и вернусь за тобой. Незачем тебе гулять в этих туфлях, заметил он. Тем более, если за лофтом следят. 20 минут. Теперь у нее было время походить из угла в угол и, глядя в зеркало, поупражняться, смотреть холодно и в упор. А также в последний раз задаться вопросом, а не свалить ли отсюда куда подальше. Потом она открыла свой ящик комода, достала дорожный НССР и провела пальцем по письмам, которые положила в него. Лучше верить в то, что они никогда не будут открыты, что они с Эшем вернутся оттуда живыми и здоровыми, и все закончится. Тогда она порвет их, и то, что в них написано, скажет сама, потому что есть слова, которые должны быть произнесены. Но ей было лучше от того, что они написаны, потому что слово «написанное» обладает силой, и в нем живет любовь. Наконец Эш подогнал машину, и она вышла. Ее ответ был «нет». Она не могла свалить отсюда куда подальше. Она мысленно представляла себе, как ФБРовцы ведут их машину в потоке городского транспорта. Возможно, люди Васина тоже за ними следили. Как же хорошо будет, когда она сможет остаться наедине с собой и насладиться одиночеством. «Поговорим еще раз?» – спросила она его. «А тебе это нужно?» «Нет вообще-то. Если проговаривать снова и снова, то все будет выглядеть отрепетированным и постановочным. Помни главное. У нас есть то, что ему нужно. И позволить тебе взять инициативу на себя, потому что он этого ожидает? Это слегка раздражает». он быстро коснулся ее руки. «Будь собой. Разговори его. Ты это умеешь». «Это я могу». Она на мгновение закрыла глаза. «Это я могу». Ей хотелось сказать больше. Очень много всего очень личного. Но спецслужбы не только вели их, но и слушали». Поэтому, когда они ехали по мосту через пролив Ист-Ривер, она сохранила эти слова в голове и в сердце. «После того, как ты ее замочишь, мы отправимся в какое-нибудь сказочное место». «Я в образе», — сообщила она в ответ на его взгляд. «Понятно. Как насчет Бали?» «Бали?» — она выпрямилась на сиденье. «Правда? Я никогда там не была». Я тоже, так что мы будем на равных. Бали, Индонезия. Обожаю тамошнюю кухню. У них, наверное, слоны есть. Она достала телефон, чтобы проверить, и замерла. Это ты в образе или действительно хочешь на Бали? И так, и так. Может, как-нибудь зимой? В феврале на хаус-ситинг небольшой спрос. Это я не в образе. Что я парюсь насчет хаус-ситинга, когда у меня в руках мясистая рыбешка? Нафиг хаус-ситинг? На Бали зимой а может, в Швейцарию кататься на лыжах? В обоих случаях, само собой, мне нужно приодеться. Ты же позаботишься об этом, да, пупсик? Все что угодно, крошка. Надеюсь, на самом деле тебя трясет от подобных женских фраз. Но, возвращаясь в образ, если ты откроешь мне кредит в Барнисе или в Бергдорф Гудмане, я тебя удивлю. Девушка должна время от времени удивлять своего мужчину. В этом ты мастерица. Это я изображаю повзрослевшую Сашу, мою избалованную и жадную героиню Антипода Кейли. «Она обдерет тебя, как липко. Потом ты ей надоешь, и она перегрызет тебе горло. Если настроиться на ее волну, я задам такой спектакль!» Лайла с шумом выдохнула. «Я смогу настроиться. Я же ее создала. И спектакль будет ого-го. А ты разозлись, как умеешь, и мы его сделаем!» «Лайла, я уже с трудом сдерживаюсь!» Она покосилась на него. «А по виду не скажешь. А я умею и так, и так. Это как с Бали». Машина ехала вдоль высокой каменной стены, и Лайла заметила красное свечение камеры видеонаблюдения. «Подъезжаем, да?» «Ворота впереди. У тебя все получится, Саша». Жаль, что не полнолуние. Ворота, отливавшие серебром в лучах полуденного солнца, были такой ширины, что в них свободно могли проехать две машины. По центру красовался барельеф грифона с мечом и щитом. Как только машина остановилась, из двери между толстыми кирпичными пилонами сбоку от ворот вышли двое мужчин. Ну, понеслось. подумала Лайла, когда Эш опустил окно. «Мистер Арчер, мисс Эмерсон, выйдите, пожалуйста, из машины. Проверка безопасности». «Проверка безопасности?» Лайла попыталась надуть губки, когда один из охранников открыл дверь с ее стороны. Фыркнув, она вышла. Салон проверили от пола до потолка, просветили сканерами». Затем пробежались с камерой на шесте под днищем. Открыли капот и багажник. «Можете садиться». Лайла, не выходя из образа Саши, вернулась на место. Достала зеркальце и подкрасила блеском губы. При этом вглядывалась в лобовое стекло, стараясь различить контуры дома за плотной купой деревьев. Наконец, длинная подъездная дорожка сделала поворот. и она увидела его целиком. Дом был массивный, эффектный, подковообразный, сложенный из золотистого камня, с центральной частью возвышавшейся над боковыми. Окна, отражавшие солнечные лучи, надежно скрывали то, что пряталось за ними. Крышу украшали три маковки, опиравшиеся на барабаны с круглыми балкончиками у основания. Розарий с рядами колючих, обильно цветущих кустов поражал военной точностью посадки. А огромная лужайка привлекала внимание пышной зеленой растительностью. Двойные резные двери дома охраняла пара каменных грифонов с мечами и щитами. Их глаза, подобно окулярам видеокамер, светились красным. Перед ними, точно каменные изваяния, стояли еще два охранника. У того, что подошел к машине, Лайла разглядела пистолет в кобуре. «Пожалуйста, выходите из машины и следуйте за мной». Они пересекли дорожку, умощенную золотистыми плитками, и подошли к строению, которое она приняла за изящный садовый домик. Внутри другой мужчина внимательно смотрел на ряд мониторов. «Пост охраны!» – поняла она и вытаращила глаза. По крайней мере, мысленно. Она бы дорого дала за возможность полапать все эти примочки. «Мне нужно проверить содержимое вашей сумочки, мисс Эмерсон. Лайла теснее прижала ее к груди и изобразила негодование. «Прежде чем допустить вас в дом, мы должны проверить вас сканером и осуществить досмотр». «У вас есть оружие или записывающее устройство?» «Нет». Мужчина кивнул и потянулся к сумочке Лайлы. Она с явной неохотой подчинилась. И тут из другой двери появилась женщина с прибором, похожим на тот, что используют при досмотре в аэропорту. «Пожалуйста, поднимите руки». «Это какой-то идиотизм», – пробормотала Лайла, но повиновалась. «Что вы делаете?» Возмутилась она, когда мужчина достал из сумочки мультитул флакончик с антисептическим спреем, ВД-40 и зажигалку. «Эти предметы запрещены». Он открыл коробочку, в которой лежали ленты. Двусторонняя, изоляционная, упаковочная и скотч. И закрыл ее. «Когда будете уходить, вам все вернут». Бюзгалтер на косточках». Объявила женщина. Пройдите сюда для личного досмотра. Для чего? Эш! Если не хочешь подвергаться досмотру, Лайла, ты можешь подождать снаружи. Боже мой, это бюзгалтер. Ее предупреждали, но теперь, когда все происходило в точности, как было сказано, Лайла ощутила сердцебиение. Она стояла, поджав губы и демонстративно глядя в стену. пока женщина проверяла каркас бюстгальтера. «А дальше что? Прикажете раздеться до трусов?» «В этом нет необходимости. Здесь чисто», — сказала женщина и шагнула к Эшо. «Мисс Эмерсон, учитывая количество запрещенных предметов в вашей сумочке, до окончания визита мы оставим ее вместе с содержимым в сейфе». Когда Лайла начала протестовать, охранница воскликнула «Диктофон!» и, достав из кармана Эша ручку, с усмешкой бросила ее на поднос. «Это же ручка!» — наморщила лоб Лайла, но Эш пожал плечами. «Мне хотелось подстраховаться». «Это что, шпионская штучка?» Лайла потянулась к подносу и насупилась, когда женщина отставила поднос подальше. «Я просто хотела посмотреть. На обратном пути вам ее вернут. Теперь вы можете пройти в дом. Прошу следовать за мной». Обойдя здание, они подошли к главному входу. Двойные двери открывались изнутри. Женщина в строгой черной униформе кивнула сопровождающему. «Спасибо, Уильям. Дальше я сама». «Мистер Арчер», «Мисс Эмерсон». Она прошла назад в фойе, отгороженная стеклянными перегородками от просторного вестибюля, с высокими потолками и центральной лестницей, шириной не менее пяти метров, с плавно изогнутыми, блестящими, как зеркало, перилами. Это было царство живописи и скульптуры. «Я Карлайл. Кто-нибудь из вас употреблял табак в последние сутки?» «Нет». Сказал Эш. «Вы контактировали с животными в последние сутки?» «Нет». «В последнюю неделю у вас были недомогания, включая такие, которые не потребовали обращения к специалистам?» «Нет». «Контактировали ли вы с детьми до 12 лет?» «Вы серьезно?» Лайла закатила глаза и на этот раз ответила сама. «Нет». Но мы контактировали с человеческими особями, в том числе друг с другом. Что дальше? Анализ крови?» Не говоря ни слова, женщина достала из кармана маленький флакончик со спреем. «Пожалуйста, протяните руки ладонями вверх. Это антисептик. Он совершенно безопасен. Мистер Васин не будет пожимать руки». Продолжала она, орудуя спреем. «Теперь, пожалуйста, тыльную сторону». Не приближайтесь к нему ближе указанного места. Проявляйте уважение и, по возможности, не касайтесь ничего на территории дома и без разрешения мистера Васина. Пожалуйста, следуйте за мной». Женщина повернулась, и стеклянные перегородки раздвинулись. Пройдя по напольным плиткам, таким же золотистым, как камень дома, спонос с гербом Романовых по центру, Они поднялись по лестнице, держась строго посередине и не касаясь блестящих перил. Пространство второго этажа тоже заполняли произведения искусства. Все двери, мимо которых они проходили, были плотно закрыты и снабжены электронными замками. Здесь не было свободной циркуляции воздуха. Его доступ был строго ограничен. Это был музей, вмещавший коллекцию. и дом по умолчанию. У последней двери Карлайл достала магнитную карточку, а затем подалась вперед и приложилась глазом к небольшому сканеру. «Какой паранойей нужно страдать, чтобы в собственном доме требовать сканирования сетчатки глаза?» – подумала Лайла. «Пожалуйста, располагайтесь». Карлайла указала на два кожаных кресла цвета «Мерло» с высокими спинками. «Прошу вас не вставать. Вам подадут прохладительные напитки. Мистер Васин скоро к вам присоединится». Лайла оглядела комнату. В одной витрине стояли матрешки. Старинные, украшенные сложным узором. А в другой – расписные лаковые шкатулки. Окна, тонированные под бледное золото, пропускали мягкий свет и открывали вид на сад, в котором, как показалось и Лайле, росли яблоки и груши. С мрачных портретов, в развеске которых чувствовался явный умысел, на посетителей взирали грустные глаза. Под этими взглядами Лайле стало неуютно и как-то даже тоскливо. В центре комнаты стояло большое кресло. По сравнению с прочей меблировкой, его поблескивающая кожа была более насыщенного оттенка, а спинка выше, с толстой рамой, украшенной резным декором. Его ножки были вырезаны в виде грифонов, и в целом оно выглядело выше. «Это его трон», — подумала Лайла. «Создают у него ощущение собственного превосходства». но вслух обронила всего лишь. Красивый дом. Он даже больше, чем у твоей семьи в Коннектикуте. Хочет произвести на нас впечатление. Заставляет ждать. Держи себя в руках, Эш. Ты обещал. Не люблю, когда со мной играют. Пробормотал он, и тут дверь открылась. Вошла Карлайл, сопровождаемая другой женщиной в униформе. Она катила тележку, на которой стояли красивый чайный сервиз, тарелка с печеньем, украшенная крошечными кусочками фруктов и вазочка с голянцево зеленым виноградом. Вместо льняных салфеток в стеклянные плошки лежали одноразовые, в упаковках с печатью в виде грифона. Это чайный купаж с жасмином, который готовится специально для мистера Васина». «Виноград органический, выращивается в поместье. Это традиционные пряники или печенье с пряностями. Пожалуйста, угощайтесь. Мистер Васин сейчас выйдет. Выглядит аппетитно. Сервис очень красивый. Это старинный русский фарфор», – без улыбки сообщила Карлайл. «О, я буду предельно осторожна». Лайла подождала, пока Карлайл и ее спутница выйдут, и закатила глаза. Сначала выставляют сервис, потом нагоняют страху, так что прикоснуться к нему боишься. Ну и манеры. С этими словами она положила ситечки на чашки и приготовилась разливать чай. «К черту чай!» «А я буду, он вкусно пахнет. И время пролетит быстрее, вот увидишь». «А когда избавишься от дурацкого яйца, от которого одни проблемы, мы отправимся в путешествие?» Она хитро улыбнулась ему. «Ну же, пупсик, расслабься. Съешь печеньку». Когда он с мрачным видом отмахнулся от ее предложения, она пожала плечами и сама взялась за пряник. «Ограничусь одной, а иначе не влезу в новенькое бикини, которое хочу купить. А мы можем арендовать яхту». Куда не посмотришь, везде фотки селебрити и королевских особ на больших белых яхтах. Мне тоже хочется на такой покататься. Так что, сможем? Для тебя все, что пожелаешь. Хотя в его голосе слышалась тяжелая, беспросветная скука, она просияла. Ты такой душка. Вернемся домой, я тебя порадую. Почему бы нам? Тут в стене открылся проем, и она умолкла. Это была потайная дверь, искусно скрытая за лепниной. Лайла первой увидела Никола Савасина. «Живой скелет!» – была ее первая мысль. Остатки прежней красоты еще угадывались в его пергаментном, усохшем до костей облике. Белая шевелюра, слишком густая и пышная для изможденного лица. Казалось, вот-вот подломит тонкую шею. Глаза над впавшими щеками горели угольями, резко выделяясь на бледной, почти прозрачной коже. Как и Эш, он был в костюме. Только цвета буйволовой кожи, с жилетом и галстуком в тон. Если бы не черные осколки глаз, он мог бы показаться бесцветным, И Лайла поняла, что это был тщательно продуманный контраст. На лацкане сверкала украшенная бриллиантами булавка в виде грифона. Золотые часы обхватывали тонкое костлявое запястье. «Мисс Эмерсон, мистер Арчер, добро пожаловать. Простите, что не подаю руки». От его голоса, напоминавшего шуршание паучьих лапок по шелку, Лайлу бросила в дрожь. Да, все было продумано до мелочей. Он сел и положил руки на толстые подлокотники кресла. Когда я был ребенком, наша кухарка всегда лепила пряники к чаю. «Они очень вкусные». Лайла взяла тарелку. «Хотите?» Он отмахнулся. «Я на макробиотической диете». А гостям, разумеется, полагается угощение. «Спасибо», — отозвалась Лайла, между тем, как Эш хранил каменное молчание. «У вас невероятный дом, столько красивых вещей, хотя мы почти ничего не видели. Вы собираете рукописных кукол, они прелестные». «Это традиционные матрешки», — поправил он. «Нельзя забывать о своих корнях. «Мне нравятся вещи с секретиками. Открываешь такую, а внутри еще одна». Я начал собирать коллекцию в детстве. Матрешки и лаковые шкатулки были моими первыми приобретениями, поэтому я храню их в личной гостиной. «Они имеют для вас особый смысл. Могу я рассмотреть их вблизи?» Он сделал приглашающий жест. Она поднялась и подошла к витрине. «Таких я никогда не видела. Эти матрешки так искусно сделаны. Конечно, мне случалось их видеть в сувенирных магазинах, но...» «Ой!» Она обернулась, указывая пальцем на витрину и стараясь не касаться стекла. «Это же царская семья, да? Николай, Александра и их дети?» «Да, у вас зоркий глаз. Ужасная трагедия!» Какая жестокость, особенно в отношении детей. Их ведь выстрелили в шеренгу и расстреляли, что само по себе ужасно. Но когда Эш нашел, то есть недавно мне довелось еще прочитать о том, что случилось, я не понимаю, как можно было поступить настолько жестоко, настолько безжалостно с детьми. Они были царской крови». для большевиков это было достаточной причиной. Детьми они могли играть с такими куклами. Собирать их, как вы. Это еще одна ниточка между вами. Это верно. Это как камушки. Простите? Как камушки, которые привозят из поездок, начиная с детства. Галька. А, да. Когда мы в очередной раз переезжали, я брала с собой камушек. «Теперь они хранятся у мамы в банке. Откуда вы узнали?» «Я стараюсь узнавать о своих гостях и их интересах». «У вас?» — обратился он к Эшу. «Это всегда была живопись. Возможно, мальчикам вы играли с машинками и солдатиками, но эти предметы хранить не стоит. Другое дело — живопись». — Собственные работы или чужие картины, которые вызывают у вас отклик, их стоит собирать. Он на мгновение сцепил свои длинные костлявые пальцы. Эш продолжал молчать. — В моей коллекции есть ваши работы, в частности, раннее полотно под названием «Шторм». Городской пейзаж с башней, возвышающейся над остальными постройками, и женщиной, стоящей в самом верхнем окне. Говоря это, он постукивал кончиками пальцев одной руки о другую, так что получался остроконечный шпиль. Буря неистовствует. Буйство и насыщенность красок просто необыкновенные. Тучи, озаренные молнией, создают ощущение и реальности, потусторонности. Какая динамика! Поначалу кажется, что поразительная красавица в девственно-белом платье заточена в башне, что она пленница бури. Но, приглядевшись ближе, понимаешь, что она ею управляет. Нет, она и есть сама буря. «Вот оно что!» Губы Вася тронула усмешка. «Меня пленяет ваше понимание женской сущности. Тело, ума, духа. Не столь давно мне случилось приобрести еще одну вашу картину, выполненную углем. Ее настроение — радость. Радость от сознания силы». Женщина, стоящая на залитом лунным светом лугу, играет на скрипке. Кого или что она призывает своей музыкой? «Это он о портрете из квартиры Оливера», — поняла Лайла и оцепенела. «Это только ей известно», — холодно произнес Эш. «В этом вся суть. Но обсуждение моих работ не даст вам желаемого». Тем не менее, это увлекательно. У меня редко бывают посетители, а тех, кто разделяет мои интересы, почти не бывает. Обоюдный интерес — это нечто иное. Тут очень тонкая грань. Но нас также сближает понимание важности кровных уз, что их нужно чтить, сохранять и укреплять. «Семья и кровные узы — вещи разные». Васин развел руками. «У вас уникальная семейная ситуация. Для многих, и для меня, семья — это кровное родство. Через нее мы воспринимаем трагедию, утрату, скажем так, потребность выровнять чаши весов». «Моя семья была убита просто в силу своего привилегированного положения, потому что была рождена для власти. Власти и привилегии всегда будут объектом нападок мелких людишек, заявляющих, что у них есть право. Но этим правом всегда движет алчность. Какие бы благородные оправдания ни придумывались для войны революции? Люди всегда жаждут власти, которая принадлежит другим. «Потому вы запирались в крепости, чтобы защитить себя от алчных людишек?» Ваша женщина поступает мудро, оставаясь в башне. «Но она одинока», — вставила Лайла. «Удалиться от мира, видеть его, но не быть его частью — это же сокрушительно одинокая участь». А «Вы романтичная особа», — сказал Васин. «Но составлять компанию могут не только люди. Есть другие варианты, и их гораздо больше». «Как я уже говорил, посетители у меня бывают редко. Сейчас я покажу вам моих самых драгоценных компаньонов, а после поговорим о деле». Он встал, поднял руку и отошел к потайной двери. Одну минуту, пожалуйста. Очередная аутентификация по сетчатке, поняла Лайла. Прежде она не разглядела сканера на лепнине. Посетителей мало, сказал Васян, а еще меньше тех, кто переступает порог этой двери. Но я думаю, что мы достигнем лучшего взаимопонимания по интересующему нас вопросу, если вы здесь побываете. Он отступил от двери и сделал приглашающий жест. «Пожалуйста». Эш устремился вперед, преграждая путь Лайле. И только когда увидел, что находилось за дверью, и посмотрел на довольное лицо хозяина, взял ее за руку и вошел. Тонированные стекла пропускали золотистый свет. В его богатых переливах коллекция выглядела особенно эффектно. Внутри стеклянных островков и башен за прозрачными панелями витрин блестели, сверкали и сияли изделия Фаберже. Отдельные витрины для часов. Другие для шкатулок, для драгоценностей, для посуды, для фляжек. все тщательнейшим образом рассортировано по категориям. Другой двери в помещении не имелось. Та, через которую они вошли, была единственная. И хотя потолки были высокими, а полы из ослепительно-белого мрамора, Вайле показалось, что они попали в сверкающую и бездушную пещеру Аладдина. «Из всех моих коллекций это самое значимое». Если бы не Романовы, Фаберже, возможно, творил бы на потребу знатных, богатых и даже простолюдинов. Как ювелиры, сам Фаберже и его ведущий мастер Перхен, разумеется, достойны всяческих похвал за прозорливость, искусность и даже за смелость, с которой они превратили довольно успешный ювелирный бизнес в империю искусства. Но без покровительства царей, без Романовых, многое из этого никогда бы не было создано. А созданное удостоилось бы в мире искусства всего лишь примечания. Многие сотни изделий, от крошечных пасхальных яичек до изысканного чайного сервиза, сувениров, ваз, фигурок животных, которые были выставлены в отдельной витрине – «Потрясающе! Когда видишь столько всего в одном месте, начинаешь понимать творческий размах и мастерство!» «Это потрясающе!» — повторила Лайла. «Должно быть, на создание такой коллекции ушли многие годы!» «Я собираю ее с детства», — подтвердил Васин. «Обратите внимание на часы». Он подошел к Лайле, остановившейся на расстоянии вытянутой руки. Эти, в форме развернутого веера, идеально подходят для письменного стола или каминной доски. Полупрозрачная гелиошированная эмаль, мягкий и вместе с тем насыщенный оранжевый цвет. Детали – золотые розетки в нижних углах и бриллиантовый бордюр с огранкой роза. А это тот же самый мастер Перхен. Изысканно простые круглые часы. Бледно-голубая эмаль с фигурной окантовкой. Все красивые. И все спрятаны от мира. А искусство не должно ублажать только его глаза. Или глаза тех, кого он допускает в свое святилище. Все старинные. Некоторые выглядят вполне современно. «Они все старые. Зачем мне то, что любой может приобрести по кредитной карте?» «Они все показывают полночь. Потому что в полночь расстрельная команда повела в подвал царскую семью. Если бы Анастасии не удалось сбежать, это был бы конец». Лайла широко раскрыла глаза, а я думала, что ее гибель доказана генетическими тестами и... «Это ложь!» Он рубанул рукой воздух, как топором. И большевики лгали. «Я последний из Романовых. Во мне последним течет кровь Николая и Александры. Их дочь передала ее моему отцу, а он мне. И то, что принадлежало им, мое по праву». «А почему здесь?» Осведомился Эш. Почему ваша коллекция здесь, а не в России? Россия не та, что прежде. И никогда прежней не будет. Я создал собственный мир и живу в нем, как хочу. Он прошел дальше. Здесь то, что я называю утилитарной роскошью. Театральный бинокль из золота с бриллиантами. Яшмовая спичечница, оправленная в золото. Филигранная закладка для книг, идеальная по форме, с тёмно-зелёной эмалью. И, конечно, флакончики для духов. Каждый произведение искусства. «Вы знаете все тут?» — удивилась Лайла. «В таком количестве вещей я бы точно потерялась». «Всё моё я знаю», — холодно произнес он. «Обладание не предполагает знания, но владеть без знания невозможно. Все мое я знаю». Он внезапно повернулся и прошел в центр комнаты, где обособленно от прочих стояла стеклянная витрина. Внутри нее было восемь белых пьедесталов. На одном из них, судя по описанию, стояло яйцо НССР. Золотое, сверкающее, изысканное, с инкрустированным бриллиантами маникюрным набором внутри. Лайла схватила Эша за руку и посмотрела в глаза Васино. «Утраченные императорские яйца. У вас их три. Скоро будет четыре. А когда-нибудь у меня будут все».